Глава вторая Увы, правда оказался второй вариант. Расстроило ли это меня? Испугало? Определенно да. Я боялся до безумия, ведь это же самая настоящая смерть. Но в то же время где-то внутри разрасталось новое чувство. Любопытство. Внезапно мне стало жутко интересно, что же там? по другую сторону жизни. Поэтому первые эмоции сошли на нет, стоило мне сконцентрироваться на новом ощущении. И в ту же секунду липкие щупальца страха отпустили меня, уступив место рациональным мыслям. Тяжелый удар в грудь, выбивший из легких остатки воздуха. В животе нарастало неприятное чувство, тошнота. К горлу подошел ком, но я все же смог справиться с собой и сдержать поступающую рвоту. В глаза брызнул яркий свет, отчего пришлось зажмуриться. А вокруг постепенно нарастал шум, среди которого я начинал различать человеческие голоса. Но даже они звучали словно гул пчелиного роя, протяжно и монотонно. Лаааааадда я понял что кто то зовет меня и только тогда смог распахнуть веки а вместе с этим удивиться сразу нескольким вещам во первых в моих руках был зажат ш с двумя мягкими наконечниками во вторых справа от меня скалился довольный стас мой давний одноклассник которого я не особо любил вот только сейчас он выглядел точь в то как четырнадцать лет назад. В-третьих, что самое важное, я падал. Нет, нет, нет. Все это происходило, как тогда на кухне в кафе. Мир замедлился, а мои мысли наоборот работали быстрее. Тело, кстати, тоже. В один миг я успел оценить обстановку. Мы оба находились в спортивном зале, стоя на бревне, возвышавшемся над полом на несколько десятков сантиметров. Со всех сторон лежали маты. Понятно, что проигравшие не покалечились. Проигравшие? Я же падаю. Значит, боль в животе от удара Стаса. Ведь он сжимал в руках шест с такими же белыми подушками. Точно. Я сейчас проиграю как и всегда в школе. Ну уж нет. Только не в этой жизни. Мысль пришла в голову настолько неожиданно, что я даже удивился ей. Дело в том, что в школьном возрасте я не пользовался особой популярностью и в подобных турнирах обычно проигрывал. Но сегодня я изменю ход истории. Почему? Каким образом? Моё молодое тело дало на это ответ. Оно выпрямилось в полете, скинуло шест так, чтобы тот протянулся над бревном в другую сторону, после чего я схватился за край оружия и резко потянулся влево. Получилось, что я, не дотянув до мата всего несколько сантиметров, пролетел под бревном, держась за шест. И, вложив все силы в рывок, опять же, не касаясь пола, запрыгнул обратно. В этот же миг время двинулось в своем обычном режиме. Я услышал тишину. Бросив на зрителей мимолетный взгляд, признал в них своих старых школьных приятелей. Но, как и мой раскосый противник, все они были молоды, словно и не прошло почти полтора десятка лет. «Ты... как?» — только и смог выдавить из себя Стас. Я же решил не мешкать и воспользоваться его растерянностью. Широкий шаг к нему, удар по шесту, и мне удалось выбить его из сильных рук. Не такие уж и сильные. Усмешка появилась сама собой. Однако этого было мало. И я, не замедляясь ни на секунду, тут же крутанулся на месте и ударил противника мягким наконечником по спине. И так как он стоял, повернувшись ко мне боком, полетел на маты мордой вниз. В ту же секунду я прокрутил в руке шест, спрятав его за спину и повернулся к зрителям, которые до сих пор стояли с раскрытыми ртами. то следующий?» влад Меня окликнул какой-то незнакомец. Высокий, мускулистый кореец. Но даже с таким разрезом глаз он выглядел ошеломленным. Сперва я его не узнал, но внезапно в памяти возник образ учителя физкультуры. Что странно, я прекрасно помнил тех старичков, что вели эти уроки у меня в прошлой школе. Или этой же? Черт! Где я вообще? «Почему все выглядит таким знакомым и незнакомым одновременно?» «Ты нас удивил!» Наконец он справился с эмоциями и довольно усмехнулся, после чего подтолкнул ко мне Серегу, одного из мачо нашего класса. «Давай покажи нам еще что-нибудь!» «Договорились?» В тон ему ответил я и вновь покрутил шестом, развернувшись к забирающемуся на бревно противнику. «Серег, если что, без обид!» «Смеешься!» — азартно оскалился тот. «Главное, шею себе не сломай!» Из рук бросил ему шест, и парень ловко его поймал. И тут же, не раздумывая ни секунды, ударил меня целясь точно в грудь. «Да, пускай эти слова набьют вам оскомину, но в тот момент я и правда не знал, как и что работает». Лишь потом, через несколько сеансов связи с Абсолютом и тренировок на кошках, обычно так я звал упырей, что ночью пытались кого-то ограбить или надругаться. Понял, что все уже было в моей голове, оставалось лишь воспользоваться. Но тогда, в спортзале, в первый день моего попаданчества, я ни черта не понимал. Поэтому, когда ноги подкосились сами собой и сложились пополам, благодаря чему спасли от удара, я удивился не меньше остальных присутствующих. Шест противника просвистел над самым моим лицом. Лишь чудом, как мне тогда казалось, я удержал равновесие, выгнувшись в спине. «Бей!» Крик внутреннего голоса эхом отозвался в голове, и я рефлекторно отмахнулся своим оружием. Еще не до конца выпрямившись, ударил Серегу по обратной стороне колена, от чего тот вскрикнул и пошатнулся. И вот тогда, уже окончательно вскочив на ноги, резко развернулся на месте и со всей силой врезал по противнику. Парень только и успел подставить шест, чтобы блокировать мой удар. Но все же не удержался и отлетел назад на пару метров, рухнув на маты сопровождая это, кстати, такими же тихими матами. «Теперь два удара!» — хомыкнул физрук, сперва взглянув на поднимающегося ученика, а потом на меня. «Идешь на понижение, Влад. Может, воспользуешься своим умением?» Последнее слово он произнес с явной издевкой, отчего несколько человек в толпе гнусно захихикали. «Я подумаю...» Прищурился я, не понимая, что он имеет в виду. Ладно, с этим обязательно разберусь, но позже. «А есть чем?» — вновь усмехнулся учитель. Я не стал отвечать на столь плоскую провокацию. Лишь бросил на него прищуренный взор, после чего обвел остальных учащихся таким же взглядом. «А их больше, чем было в моем прошлом. Кого-то не знаю». И тут же в голове сам собой появился ответ. Общий урок у нескольких классов. «Бруков! Сапожник!» Внезапно физрук рявкнул приказным тоном, и пара крепких парней, явно из старших классов, подскочили на месте. «На позицию!» «Двое?» — спокойно переспросил я, не сводя проницательного взгляда с учителя. «Тебя что-то смущает?» — хитро улыбнулся тот. «Наоборот», — я отвесил легкий поклон. «Благодарю за это». «Но ты тип. Совсем страх потерял, идиот». Вот примерный смысл шепота, что пронесся по рядам моих ровесников, пока старшики поднимались на бревно с такими радостными мордами, что мне непременно захотелось их расквасить. Если вы еще не поняли, то поясню. Это парочка тех еще ублюдков, постоянно задирающих слабых. К сожалению, раньше и я относился ко вторым. Но теперь... Теперь я чувствовал силу в кулаках и уверенность в собственной победе. Сместившись на середину бревна, закрутил над собой шест, Провернулся на месте, не останавливая полета оружия, и замер, направив мягкий наконечник в лицо противника, что стоял слева, Брукову. Он мне не нравился больше всех. «Бой!» — воскликнул учитель. В ту же секунду оба верзилы одновременно ударили. Один целился в голову, второй — по ногам. Я чуть подскочил и откинулся назад, распрямившись в воздухе. Правая рука ударила шестом опол позволив мне на секунду выиграть в борьбе за равновесие. Именно в этот момент оружие противника пронеслось над головой и под ней. Прыжок, и вот я снова стою на бревне, а парочка обормотов непонимающе уставились на меня. Что такое, дебилы? Правила не запрещают касаться шестом матов. Даже при потере его проигрыш засчитывается только тогда, когда сам упадешь на пол. И есть полное право избивать тебя даже безоружного, пока не рухнешь с бревна. Да, вот такие у нас интересные занятия. Но оба врага быстро пришли в себя и вновь атаковали. На этот раз я тоже ринулся в бой. И когда на голову обрушился тяжелый удар Брукова, припал на одно колено и вскинул руки с зажатым шестом. Блок сработал. Правда, по ладоням пронеслась болезненная дрожь, на которую, впрочем, я не обращал внимания. За спиной послышались шаги, и шестое чувство подсказало, что за этим последует мощный тычок прямо между лопаток. Но в последнюю секунду я успел крутануться на месте, стоя все еще на колени. Оружие сапожника лишь слегка зацепило мою спину, пролетев позади. Я вновь воспользовался лазейкой в правилах и, опёршись на свой шест, подскочил и ударил обеими ногами в грудь противника. Конечно же, тот не удержался и полетел с бревна. А по сторонам послышались испуганные и восторженные вздохи. «Сука!» — прорычал Бруков, видя поражение своего приятеля. «Влад!» — с издёвкой поклонился я. «Приятно познакомиться». От подобной наглости тот чуть зубами не заскрежетал. После чего бросился в драку, неистово размахивая шестом. Мне только и оставалось уклоняться и пятиться. Несколько раз пришлось отбиваться, иногда даже атаковал. Но, видимо, разум моего противника захлестнула волна ярости. И он не отдавал себе отчета в том, что делает. Черт! Я даже просвета не вижу в его ударах. Никогда не стоит недооценивать противника. В тот момент я это осознал со стопроцентной уверенностью. Но именно безумие Брукова могло сыграть мне на руку, чем я, собственно, и воспользовался. Он, как и я, решил бить не только данным нам мягким оружием, но еще руками и ногами. Возле меня то и дело проносились его пятки и кулаки. И что самое интересное, из рук молча наблюдал за этим, скрестив на груди руки. Ладно, если решили работать так, то и я сдерживаться не буду. Противник бил, копируя мои атаки. То и дело опирался на шест, чтобы удержаться на бревне и лупил ногами. Я успевал присесть или уклониться. Но когда он в очередной раз ударил, я чуть отклонился назад и поймал его за щиколотку. Тут же резко дернул на себя, отчего Бруков не смог удержаться, подавшись вперед. И тут же врезал ему стопой в грудь. Враг отлетел назад, рухнув на маты, и покатился дальше, хрипяя, откашливаясь. Вот тогда наш учитель пришел в себя, бросившись на выручку воспитаннику. «Ростов!» — гневно воскликнул кореец. «Ты что вытворяешь? Так ведь и покалечить можно!» «Серьезно?» Я презрительно скривился и нахмурил брови. «Это ваша затея и ваши правила. Пока меня избивали, никто и слова не сказал, а как только любимчики облажались, так сразу ищем виновных. Дерзишь?» — он бросил на меня гневный взгляд. Не стоит так разговаривать с учителями. Я уважительно ко всем отношусь, — к тон ему говорил я, — если меня не унижают. Видя, что с Бруковым все в порядке, из рук поднялся на ноги и обвел меня оценивающим взглядом. Сегодня останешься после уроков. Будешь драить раздевалки и душевые. На его лице появилась самодовольная ухмылка. «Будет тебе настоящим уроком!» После чего перевел взгляд на подошедшего сапожника. они останутся за тобой наблюдать». «Вот как!» — хмыкнул я. «Сука такая! Ну ладно, мы еще посмотрим, к чему это приведет. Хорошо, учитель!» Последнее слово я процедил сквозь зубы так чтобы мое отношение было понятное без лишних слов. Но как только я сделал шаг, чтобы спуститься с бревна, в голове резко помутилось. Перед глазами поплыли кровавые круги, а всепоглощающая тьма вновь приняла в свои мерзкие объятия.